В рот попало лишь несколько капель. Макалпин хмуро посмотрел на Даннета, пожал массивными на плечами, то ли отчаявшись, то ли смирившись. Потом перевел взгляд в углубь ремонтной зоны. За его дочерью только что подъехала скорая, и Макалпин поспешил туда, а Даннета, Взяв губку и ведро воды, занялся лицом Харлу. Джонни отнесся к этому с полнейшим равнодушием. Каковы бы ни были его мысли, хотя не угадать их сейчас но только полный идиот, Всё свое внимание он, казалось, сосредоточил на бутылке Мартеля и олицетворял собой человека, который жаждет как можно скорее утопить беду алкоголя и предаться забвению.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 не себя равных катастрофы, когда были убиты 73 зрителя и никого конкретно не обвинили, хотя всеми каждому известно, что один человек, и только он, теперь перебравшийся на тот цвет, был причиной этой трагедии. Итак, виновник не назван, хотя две или три тысячи зрителей на трибунах не положили бы обвинение к ногам Джонни Харлоу.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 Съемка велась сзади зарядителем объектив. старой модели. гонка, Только раз нарушенным грузином, Другой, он он, он, он, он, с другого края Началось потому что, у, началось фокусе, началось фокусе, потому что в в у данных паэролла блестящие гонщики в и так, что что там там даже И даже более того, начинали двое демонстрированные ручки, что перед восемьдесят лет для Он Можно сказать. Видимо, это намерение но, не укрылось от Одну. Идеально не вон, вон, подошел,